Глава двадцать Твой мир, твое отражение. «Ефания, ау, просыпайся!» Позвал знакомый бархатный голос, и Фаняша открыла глаза. «Ой, Мастифарий, это вы?» Испуганно пробормотала девочка и начала оглядываться по сторонам. Все вокруг было окутано фиолетовой дымкой. «Неужели я снова...» «Что снова?» – улыбаясь, спросил Архангел и погладил Фаняшу по голове. «Неужели снова зависла между мирами на несколько лет?» – дрожащим голосом проговорила Фаняша. «Я же говорил этому серьезному и строгому председателю жюри, что не умею пересекать пространство, а он сказал, что обсерватория меня сама проводит». «Это ты про Варидокса?» – предположил Мастифарий. И кивая погладил рыжую бороду «Да, тут я с тобой согласен, он серьезный архангел Но это его выбор, его решение быть таким Вполне возможно, у него есть на это веские причины Каждый имеет право быть таким, каким пожелает Без оценок, без осуждения Правило номер 276, помнишь?» Нет, не помню Но поймите, пожалуйста, виновато пробормотала Фаняша Он чересчур суровый Мне было неприятно и даже страшно, когда я с ним разговаривала Моя хорошая, ты разве не проходила закон притяжения? Проходила, и что в нем? У меня даже в мыслях такого не было Я не могла притянуть подобного сурового типа Мотая головой, пожаловалась Фаняше «Все, что происходит с тобой, все, кого ты встречаешь, весь твой мир – это твое отражение», – с улыбкой заключил Мастифари. «Но я же не такая!» – расставив руки, возразила Фаняша. «Конечно, не такая!» – улыбнулся Мастифарий. «Как видишь, мы все очень разные», – басом сказал он, поглаживая бороду – «Но у нас могут быть схожие желания, ощущения и состояния. Поэтому срабатывает закон притяжения. И что же может быть схожего у меня и этого господина?» Фаняша сморщилась и по слогам произнесла «Варидокса». «Ты сказала, что испытывала страх и неприятие его суровости. Значит, он мог ощутить то же самое по отношению к тебе». «Может быть, он тоже испытывал страх, общаясь с тобой?» «Как это возможно?» – удивилась Фаняша. «Чем я...» – она сделала ударение на слове «я» – могла напугать его? «Тем же, чем он напугал тебя». Фаняша в недоумении смотрела на Мастифария и не могла понять, о чем он говорит. «Ты считаешь, что он суровый и серьезный, и это тебя пугает. А ты для него...» «Беспечное и несерьезное. Это тоже может пугать?» «Не понимаю», – виновато буркнула Фаняша. «Ты напугала его еще во время соревнований, когда получила шанс выбирать для посещения любое место в Альтадиуме. А потом напугала, когда выбрала Большую обсерваторию Архангелов. Удивительно, что именно такая идея к тебе пришла». Мастифари бросил на Фаняшу подозрительный взгляд. «Ну, я просто где-то слышала об этом», – тихо сказала Фаняша. «Да, да, ты где-то об этом слышала», – согласился Мастифарий. «А теперь представь себя на месте архангела Варидокса. Каково бы тебе было узнать о том, что в одно из самых сакральных мест Альтадиума попадет маленькая любознательная девочка, от которой можно ожидать чего угодно? Она еще так беспечна и непосредственна». Она еще так мало знает о мире и совсем не владеет искусством задавать вопросы. А обсерватория не делает скидок на возраст. Она честна и беспощадна. «То есть вы хотите сказать, что Варидокс испугался меня или испугался за меня?» – удивленно спросила Фаняша. «Оба варианта вполне возможны. Хотя я ничего не берусь утверждать. Это же был твой диалог». «Опыт – отражение твоего мира», – задумавшись, сказал Мастифари. «Но в целом могу сказать, что все архангелы нацелены на то, чтобы хранить и беречь основы нашего мироздания. И ты, Ефания, часть этого мира». «Приятно, конечно, быть частью этого мира», – сказала Фаняша, криво улыбаясь. «Но, знаете, иногда я почему-то чувствую себя... «Совсем не похожий на других ангелов. Вот, например, я до сих пор не чувствую свое сердце». Фаняша со злостью стукнула себя по лбу. «У меня не получается освоить дыхание ангелов, и потому я не могу самостоятельно пересекать пространство. Мой рост намного меньше того, который должен быть у ангела моего возраста. У меня не получается думать последовательно и удерживать в голове одну мысль». Когда я оказываюсь в библиотеке, на меня нападает огромное количество книг. А еще я постоянно хочу спать. И когда сплю, я вижу сны. Другие ангелы почему-то не видят. В общем, я как-то очень сильно отличаюсь от всех остальных. И это меня пугает, понимаете? «Так ты об этом?» – спросила в обсерватории. С тревогой в голосе произнес Мастифарий и заглянул в глаза Фоняши. «Нет, не об этом». Растерянно ответила Фаняша и нахмурилась Вспоминая то, что с ней происходило Я спросила совсем не об этом Не знаю почему Я как-то запуталась в своих мыслях И Варидокс так много говорил об ответственности Об искусстве задавать вопросы О том, что мой вопрос должен быть четким, ясным и простым И я должна понимать, что делать с ответом Поэтому я решила спросить про Дэниела «Про Дэниела?» «Интересно», — удивился Мастефарий «Дэниел — это один парень, который начала рассказывать Фаняше Но Архангел тут же остановил ее жестом тишины Приложив указательный палец к своим губам «Тише, тише, Ефаня! Не стоит рассказывать о своих девичьих секретах Оставь их для себя Ну, или можешь поделиться с кем-нибудь, только не с мужчиной, хорошо?» Фаняша кивнула А Мастифари расплылся в улыбке. Он почувствовал облегчение и радость от того, что вопрос Фаняши оказался таким девичьим, таким милым и совершенно безопасным. У мужчин есть свои разговоры, у женщин свои Спокойным бархатным голосом начал рассуждать Мастифари, водя руками перед собой И важно не нарушать этого негласного таинства Нет никакой необходимости в том, чтобы женщины участвовали в мужских беседах А женщинам не стоит вовлекать в свои разговоры мужчин Иначе пропадет красота, прелесть такого взаимодействия, согласна? Фаняша снова кивнула и попыталась вспомнить, что произошло после того, как она задала вопрос. Ей Ее память выдавала непонятный набор букв и цифр одну за другой. «Что бы это могло означать?» – подумала Фаняша, напряженно зажмурила глаза и увидела, как буквы и цифры стали сливаться в слова и номера. «Теперь все ясно!» Фаняша ликовала. В ее воображении возник адрес. Точный адрес, где находится Дэниел. Ведь именно об этом она спросила в обсерватории. «В общем, я рад, что с тобой все в порядке», — сказал Мастифарий. «Ты не представляешь, как мы переполошились, когда обсерватория выдала тебя без сознания. Думали, что ты задала вопрос, ответ на который ошеломил тебя, как синий ветер». «А что со мной на самом деле произошло?» Спросила Фаняша «Не могу ответить точно, но полагаю, что ты просто не выдержала частоты вибраций Которыми наполнена обсерватория Ты еще действительно очень юная для посещения таких мест А мне показалось, что я так сильно устала и просто-напросто уснула Зевая, сказала Фаняша «Надеюсь, на этот раз ненадолго?» Взволнованно спросила она «С того момента, как ты влетел в обсерваторию Прошло не более трех минут С улыбкой ответил Мастифарий «О, это здорово!» Обрадовалась Фаняша и захлопала в ладоши «А вы можете теперь проводить меня к Алисе?» «Да, только сначала мы полетим в Эльфариум» Фаняша удивленно и взволнованно посмотрела на Мастифария «Ненадолго!» — ответил он «Там с тобой кое-кто хочет повидаться».